Как узнать, что человек вам завидует? Советы из дипломатии. Предлагаю несколько полезных дипломатических советов, как определить и понять, что вам завидуют. Первое. Человек не способен признать ваш успех и вашу значимость, не может по достоинству оценить ваши достижения. Например, вы получаете повышение, а вам говорят вместо Молодец, от души поздравляю, что-то вроде «давно пора уже тебе получить повышение, сколько лет на одном месте, и как тебя еще два года назад не повысили, ты точно засиделся в старой должности». Второе. Человеку приятнее обсуждать ваши проблемы, а не ваши радостные моменты. Большая часть личного разговора строится вокруг именно того, что вас беспокоит, расстраивает, тревожит и вызывает отрицательные эмоции. Более того, завидующий вам человек может намеренно усиливать ваши отрицательные чувства, начать вас накручивать, еще глубже сеять новые сомнения, вгонять в дополнительный негатив или новые тревоги. Третье. Без какой-либо понятной личной выгоды человек всячески старается помешать вам добиться успеха. Например, выводит из эмоционального равновесия, подшучивает или откровенно насмехается. Недоброжелатели также могут начать активно убеждать вас, что ничего у вас не получится, или даже могут открыто мешать вам достигнуть желаемых результатов. Завистники также могут начать распускать слухи, настраивать против вас окружающих или специально вам подсовывать неработающие советы. Что делать, если вы обнаружили, что вам завидуют? В первую очередь важно принять зависть как факт. С большей вероятностью вам не удастся поменять мнение нехорошего человека. Отпустите момент неприязни и сосредоточьтесь на следующих шагах. Определите, насколько в вашей жизни необходимо присутствие человека, который вам завидует. Способны ли вы легко прекратить с ним общение и взаимодействие, обзавестись новыми друзьями и партнерами. Как говаривал один знакомый мне посол, не получается договориться – объезжай. С завистниками действует то же правило. Не можем привести человека к благоприятному знаменателю – Просто прекращаем с ним общение. Если перестать общаться с завистниками не представляется возможным, сделайте следующее. Сведите общение к минимуму. Например, с неприятными и завистливыми коллегами на работе не ходите больше вместе обедать и покурить. Не обращайте внимания на чужую зависть. Как говорится, собака лает, караван идет. Чем меньше реакции с вашей стороны, тем эффективнее. Наконец, помните о контроле над своими эмоциями и душевными порывами и не рассказывайте нехорошим людям о себе важные вещи. Правильнее не сообщать о своих делах, мечтах и планах или любую другую значимую информацию, которая может помочь завистникам вам помешать. Помните, чем сильнее и успешнее личность, тем априори большее количество людей будет желать украсть или обрушить ее благополучие. Еще в Древнем Китае говаривали, чем выше поднимается обезьяна на дерево, тем она лучше виднеется.